Глава 34. Всё такое вкусненькое. Теперь вместо того, чтобы думать о расследовании, я думала о том, что же мир не досказал. Если только ты не снимешь ошейник с меня, если только ты тоже его не наденешь, если только мы не сорвёмся вместе. Но момент был упущен, а я не экстрасенс и даже мысли паршиво читаю, особенно некроманские. потому понадеялась, что пусть позже, но узнаю, что там было на конце фразы. Я смотрю Сабина ты очень довольна жизнью. Скривился Сеор при виде меня, что было четким показателем, что глава не спал, не ел и никто ему ничего путного не рассказал. Но виноватой я себя не почувствовала. Просто убрала задумчиво предвкушающее выражение с лица, дав себе обещание еще раз посмаковать наш с некромантом разговор наедине с собой. Связано ли твое довольство с тем, что ты что-то поняла? Как я могла что-то понять, если вы запретили мне куда-либо ходить? ответила ему почти любезно. Но думать тебе это не мешало, буркнул глава. Не мешало, только вам не понравятся мои мысли. Ты будешь не единственной, кивнул Сеор на остальных сотрудников, которые, судя по их кислым лицам, уже давно терпели его дурное настроение. Без мотивации мы не продвинемся. Скажи что-нибудь новенькое, рявкнул Сеор. Я даже не дрогнула. Мне реально в таких случаях было его жалко. Не от хорошей жизни он лаял и переживал за жертвы и безопасность граждан побольше нашего. Так что я не удивлялась и не оскорблялась. Но вот кто удивил, так это Мираклей, который как-то так ловко переместился и встал между мной и главой. И Сеор это заметил. Да что там он? Полагаю, заметили все. Собравшиеся здесь не были бы сотрудниками года или что-то в этом духе, если бы не умели чуять события накануне его свершения и угадывать причины происходящего до того, как что-то произойдет. Черт, я опять не о том думаю. Я как раз подбираюсь к новенькому, сказала примирительно. Пока наша данность, что один и тот же некто совершает странные преступления, и у него есть некие помощники, возможно, среди этих помощников имеется и Голем. У нас также есть четко описанные жертвы преступлений и места, в которых оно совершалось. Вот с места и начнем. Их объединяет? Тут Сеор насторожился. Что же? Мы не нашли объединяющих факторов, кроме удобства. Удобства? Ну да. Я не берусь судить, насколько случайные или не случайные были жертвы. Я знаю, что вы работаете над тем, чтобы понять, есть ли у них общие знакомые, не было ли у всех ощущения, что следил кто Но такой разброс по времени, месту может говорить не только о том, что преступник запутывал следы, но и о том, что он выбирает наиболее безопасные для себя варианты. Я не знаток криминальных умов. Мы уже говорили об этом, но даже если посмотреть с обывательской точки зрения, всегда логично сделать так, чтобы делать приходилось меньше. И это наталкивает меня на следующие мысли. Какие? спросил Сеор с таким видом, будто не верил, что у меня могут быть какие-то мысли. Что он спокоен в своих действиях, несмотря на то, что либо не слишком уверен, что ему надо, либо ему надо все». Он методично перебирает варианты, пробует, не торопится, явно располагает временем, и жертвы его почти случайны. Единственное ценное в них это магия, и он мог бы получить магию от любого другого представителя той же энергии, а не конкретно от наших жертв. Ничего преступнику больше не надо. Никого не убивают, не насилуют, не оставляют многозначительных посланий, а глазка тоже не Когда не знаешь, что же точно да, зачем ему все это, можно попробовать вычислить, что именно точно нет. Преступник точно не получает удовольствия от своих действий. Он не жесток. Ему или ей нет необходимости обворовывать или брать что-то кроме нужного. Я бы сказала, что преступник не молод. Довольно сдержан, хладнокровен. Может, и не тщательно все готовит, но тщательно за собой убирает. Даже оборот положили аккуратненько, где взяли, почистив малейшие следы. Уверен в себе. Прости, мир, но очень по ощущениям похож на некроманта. Сочту за комплимент, спокойно откликнулся Дин Риордан. Постаралась не закатывать глаза на это. Можно было не стараться. Бенеор все за меня сделал. И он не псих. И он не псих или но С некоторой насмешкой уточнил Сеор: "Тоже считает некромантов маньяками?" "Ну, очередь. И Понимаете, за его или ее действиями не чувствуется надрыва, какого-нибудь извращенного удовольствия, великой цели, ну, не знаю, поработить человечество, а просто цель чувствуется и какое-то будничное движение к ней. И ты во всем этом уверена? Нет, конечно, покачала головой. Тоже профилирование преступника не прижилось толком в том месте, где я жила, потому что как доказательство оно так себе. Предположение, которое я могу сделать из своих знаний о поведении людей. Но у вас здесь людей-то немного. Половина как минимум, пусть даже слегка, но замагично на голову. людей. А этот преступник может быть человеком? Почему нет? Вздохнула. Если честно, это первое, что пришло мне в голову, когда я узнала про высасывание магии. Вдруг это человек, которому она не досталась по рождению, и он нашел способ все таки ее получить. И не может определиться, какую именно магию хочет, прищурился глава. Угу. Всё такое вкусненькое.